В звездной бабочке все спали. Вдруг включился сигнал тревоги. Замигали красные лампочки, но из-за поломки системы звукового оповещения в гигантском цилиндре длиной 32 километра продолжала царить тишина. На космический корабль обрушился рой метеоритов. Они забарабанили по обшивке, будто крупный град. Все пассажиры корабля тут же проснулись. Пожарные, техники, полицейские и инженеры, не потрудившись даже одеться, бегом направились на свои посты. Ракета в мгновение ока озарилась светом. Сильвен Тимсид вошел в рубку управления, где незадолго до этого задремала за штурвалом Ребекка. «Повреждения?» — спросил он. «В юго-западном секторе посечены паруса». На обшивке вмятины, но пробоин нет. Если в парусе просто образовались дыры, их можно починить. Ребекка не сводила глаз с радара. «На нас летит второй рой», — сказала она. «Все по местам!» Отремонтированная сирена тревожно завыла, и каждый из ста тысяч пассажиров занял свой пост, готовый потушить пожар или исправить поломку. «Приближается второй метеоритный дождь. Столкновение через тридцать секунд». Пассажиры ухватились за стены и прочно закрепленные предметы. Космические булыжники грохотали по обшивке и взрывались. Вдруг погас свет, корабль погрузился в непроглядный мрак. Камни по-прежнему лупили по обшивке, издавая громкие раскаты. Затем грохот стих. Ребекка в рубке управления чиркнула зажигалкой. Метеорит попал в электрический генератор. В цилиндре с потухшим неоновым солнцем центрального стержня включились аварийные фонари. — Нам конец! — донеслись тревожные голоса. — Дальше лететь нельзя, надо возвращаться на Землю, — вторили им другие. Сильвен Тимпсид включил переносной фонарь, Вышел на балкон над рубкой управления и взял слово. «Без паники. Это самый обычный инцидент. Вполне возможно, что нам будет достаточно поменять предохранители. Ложь!» — закричали в толпе. «Нам надо возвращаться, иначе мы все тут подохнем!» Моральный дух 144 тысяч пассажиров в одночасье был подорван. Людей охватила паника, со всех сторон сыпались злобные выкрики. В тот момент, когда группа мотыльков, ностальгирующих по земле и окончательно потерявших голову после метеоритной бомбардировки, попыталась захватить рубку управления, намереваясь лечь на обратный курс, вспыхнула драка. Она проходила в полумраке, в свете аварийных фонарей, в иллюминаторы Равнодушно светили звезды. В холоде и мраке, ностальгирующие и те, кто поддерживал законное руководство, стали забрасывать друг друга самодельными зажигательными смесями.